Глава вторая. Бал. Танцы. В танцевальном зале Белого дворца оставалось несколько ударов сердца до отмашки церемонии мейстера и начала первого танца притворного бала. Ровно сто пар выстроилось в две линии. Первая пара — государь с супругой. Вторая — его брат. Далее по старшинству. Я со своей партнершей умудрился стоять всего в тридцать пятой паре. В церемонии мейстер в шитом золотом мундире махнул рукой. На оркестровом балконе дирижер поднял палочку, и в зале полились торжественно плавные звуки полонеза. «Мой поклон!» — реверанс девушки, «Я подаю ей руку!» — она на нее опирается. Моя вторая рука за спиной, ее изящно отведена в сторону. Начинается танец шествия с поклонами, поворотами, приседаниями и перестроениями. Зрители смотрят и комментируют. Не нашу пару, нет. В основном интересное их величество. Значительно меньше их светлости, а мы так. Простые статисты, оттеняющие великих. Впрочем, 35-е место показатель очень-очень неплохого статуса. Я в мантии рыцаря-волшебника Ордена Золотой Саламандры. Партнерша в блекло-салатовом шелковом платье. Мы ни в коем случае не опускаем глаза вниз. Это не полагается. Одинаково неприлично молчать и постоянно болтать во время танца. Поэтому спрашиваю. Авина, вы помните наш первый танец? Да, Стах. Вы тогда были так галантны, что даже не охали, когда я, заменяя леди Лауру, трижды наступала вам на ногу. Что а вы, всего дважды. Вы мне льстите. Тогда я совсем не умела танцевать. Зато сейчас вы танцуете великолепно. Я приму ваш комплимент и сделаю вид, что забыла о наших репетициях этого полонеза. Сколько их было? 20 По-моему, не больше 19. «Всего? Плюс три месяца ежедневных уроков? Я гениально Тут наступил очередной раунд поклонов, и наш разговор прервался. Авина — третья дочь графа Краснохолмского, приятеля его величества. А розовый бал не состоялся, поэтому сейчас ее первый выход в свет». Возможный жених-иностранец не допущен к первому танцу и сейчас стоит в толпе наблюдателей. А мы с ней действительно репетировали этот танец раз в двадцать за последние несколько дней. Последний проход и танец закончен. Мой поклон, ее реверанс, и я веду ее к стоящим почти у самого тронного возвышения родителям. Последний штрих. Благодарю за доставленное удовольствие танцевать с вами. Поверьте, оно было взаимным. Поклон, реверанс и отход. Уф, первый пошел. Как говорится, между первой и второй промежуток небольшой. Я пересекаю пересекаюсь, останавливаюсь перед супружеской парой. Ваша светлость, прошу вас оказать мне честь, разрешив пригласить вашу супругу на танец. На меня смотрит с легким интересом, как будто не в курсе, что в бальной книжке его жены я записан второй танец. «Стах, приглашай, я не против!» Кланяюсь и спрашиваю женщину. «Ваша светлость, вы подарите мне радость танцевать с вами, Лансье?» «Пожалуй!» Лансье, она же уланская или придворная кадриль, танцуется в четыре пары. Церемоний мейстер в первую партию. Поклон, реверанс, затем мы повторяем приветствие для каждой пары нашей партии. Сначала для визави, -за затем для контрвизави. -за Под музыку танцуется пять разных частей. Из-за постоянных перемещений и обмена партнершами, еле успеваю сделать комплимент по поводу нефритовых бус, надетых поверх бриллиантового колье из бального гарнитура. После танца отвожу герцогиню к мужу. Ваша светлость, спасибо. Радость от танца с вами долго будет со мной. Поклон, реверанс, отход. Танец с великой герцогиней и женой государя, пусть и не нашего, соседского. Это, знаете ли, почетно. С другой стороны, ей тоже хочется понасывать. Женщина, она далеко не старая, Блеснуть на балу вполне может, но вот с партнерами тяжеловато. Крайне скудный выбор. одни хотели по малой известности при дворе, других — по причине неподходящей статьи или возраста, третьих — за неблагонамеренное высказывание в адрес ее великого герцогства. Выбранных кандидатов лично утвердил муж. После прохождения столь частого сита остается не так много кандидатур. Наша государь не вообще решила протанцевать только обязательный полонез. Государь обещал на этом балу танцевать лишь с женою, поэтому они сидят рядышком на возвышении и смотрят на развлекающихся гостей. Иногда выслушивают просьбы кого-то из почетных гостей, быстро решают вопросы, затем вновь воркают друг с другом, не забывая улыбаться окружающим. третьем танцем в программе стоял быстрый и озорной голубь. Наверное, устроители его поставили специально, чтобы встряхнуть публику и угодить молодежи. «Его я танцую с пухленькой резвушкой Заисой», — она вместе с Авиной замечала Лауру на том уроке. «После коронации королева Мариана взяла ее к себе фрейлиной». Для девушки голуб самый подходящий по характеру танец, быстрый, резкий, с часто меняющимися фигурами. Дополнительный плюс. Танцуя голубь, девушка бережет дыхание и значительно меньше щебечет обо всем вокруг, чем в более спокойных танцах. Легкий скачущий шаг, затейливые ручейки и зигзаги, резкие переходы и повороты прекрасно удаются такой с виду неуклюжей полненькой девице. И надо сказать, она произвела впечатление. Как только подвожу ее к родителям, туда сразу направляются двое желающих записаться на один из следующих танцев. А мне приходится спешить дальше. Как только смолкает оркестр, в зале не становится тихо. Постоянно слышатся отзвуки многих голосов. Они не утихают и во время танцев. Но тогда их заглушает музыка. Если пройтись между группками бального сообщества, можно услышать много интересного. Откроется масса скрытых надежд, потаённых желаний, необоснованных амбиций, приглушённых страстей и сладострастных мечтаний. Слышите? Милый. Её величество очень милостиво нам улыбнулась когда проходила мимо. Да, я тоже это заметил. Мне кажется, что она нас запомнила ещё с прошлогоднего бала. Не могу понять, что такие блеклые девицы делают на королевском балу. Родители мужей приискивают. Если ты говоришь о той в желтом платьице, то у нее поместье в 400 пахотных десятин при двухэтажном домике и десять тысяч таллеров лежит в банке. Приданная? Ну да, что еще? Ты заметил, какие у нее лучистые глаза? Просто на редкость. Пойду найду распорядителя, пусть представит. Надеюсь, у красотки в бальной книжке еще осталось местечко для танца со мной. бернардо с поставили лишь 72-й парой в полонезе, как он скатился по сравнению с балами прошлого государя. А раньше ведь никогда ниже 65-го номера не опускался. Новые времена, новые люди. Государь своих ближников двигает. — Но все-таки показательно. Думаю, недолго ему осталось при месте служить. Тут не соглашусь. — Мамочка, когда мы танцевали, граф спросил про второй танец. Я ему ответила, что, кажется, у меня еще есть вакантное место в книжке. Но два танца за один вечер — это немного неприлично. И без вашего разрешения я согласиться никак не могу. — Ты умница. Я всегда знала что на тебя можно положиться. Если граф решится пригласить на второй танец, пусть подойдет и попросит разрешение у нас, у твоих родителей. А то подумаешь... Граф, но мы бароны. Дорогой, у твоей дочери в книжке записаны только три танца и театр распорядителей. Пойди сделай что-нибудь. Что я могу сделать, дорогая? Делай что хочешь, но найди хоть кого-нибудь». Ты должен обеспечить приличного танцора для своей дочери. Ты видишь, как наша бедняжка расстроена? Э, э э дорогая... Изверг, ты еще здесь? Как она хороша. Твоя дочка? Да, весьма недурно танцует. Ты заметил? Вон тот армейский капитан на нее посматривает и ус подкручивает. Наверняка подойдет представиться. Хм... «Армеец? Не уверен. Небось, голь перекатная. Охотник за преданным. Ты, случаем, не в курсе, чьих он будет?» «Сын фон Штрауха. Не нужно нам такого знакомства. Вы заметили, как она бесстыдно с свекунтом? А ведь там уже он иностранец. Приличные девушки не должны позволять себе такое». В липнут исключительно только из-за преданного. Посмотрите, какие у нее безвкусные кружева на платье. Тише, они сейчас пройдут мимо нас. Милочка, в этом платье вы неотразимы для мужчин. И так прекрасно танцуете, дорогая. Прошла. Или шкивнула. Ужас. Вот из-за таких достойные, но скромные девицы остаются на балу без партнеров. что что-то шептала ему?» «Да, шептала. Раз, два, три, раз, два, три. Он совсем не умеет танцевать». М «Да? да ладно». «Не ладно, он скоро подойдет, будет просить еще один танец. Седьмой номер, чтобы потом отвести к столу и немного поговорить». «О, боги, прямо вот так сразу? Откуда такой шустрый только мог появиться? Из какой глухой провинции?» Говорит его светлость, великий герцог Торан Может рекомендовать его Придворный Торан Из новых земель Надо срочно навести справки Сколько папа кулемы сунул в карман? 5 дукатов Всего я меньше десяти не беру Так ты у нас титулованный настоящий барон Гвардеец, признанный танцор Кстати, без невесты Вот тебе за танец меньше десятки и не смеют сулить. А я простой в гвардии холостяк. За что мне давать больше пятерки? Ладно, жалится. Ты уже четвертый подход делаешь, а я только один раз смог заработать. На меня уже распорядители коситься стали. Так пригласи кого? Бесплатно только птички порхают. Тут я натурально беру в на абордаж и прямо сразу ей заявляю, «Готов безоговорочно капитулировать, сдать все позиции и пасть бездыханным у ваших прелестных ножек». «А она что?» «Первый шторм не прошел. Конечно, как те женщины, красотка не может согласиться сразу. Однако уверен, что через недельку планомерной осады крепость падет». «Милая, любовь свободна. Давай сожжем все мосты». «Нет, нет». И нет. Если я послушаюсь вас, что станет с моей репутацией? Жестокая. Почему тебя беспокоит мнение Света? Мы же будем вместе. Недолго. Потом вы растаете в ночи, а я останусь с младенцем на руках. Сначала можно пожениться. Тогда зачем сбегать? Как тебя она? Танцует неплохо, но не в моем вкусе. Слишком скромная девица. Скромная в смысле приданного? Ты меня правильно понял. А точнее можно узнать? 310 десятин пахоты и 20 виноградников. Герб не позолотишь, но приданное достойное. С моим имением нам бы хватило. Мне мало. Тогда согласишься меня и представить. Вон тот. Я уже понял. Серьезный случай. Танцует неплохо, однако без души, как будто выполняет гимнастические упражнения на плацу. Танцовщицу или актриску ему подставлять бесполезно. У него конкубина из богатых простолюдинок, так что только дворянка. Пожалуй. И ни в коем случае не невеста. Девицы вокруг него постоянно крутится чтобы не вызывала опасений вдова. И обязательно с титулом. С титулом сложнее. Дороже они сложнее. Хорошо. Дороже. Но и сложнее. Какого склада женщина ему нравится? Если судить по конкубине, чернокожей служанке и по заведению мадам Розы, он предпочитает невысоких, крепеньких, но не толстых. И обязательно умненьких женщин. Замечено, с дурочками не ехшается. Хм, вот тут, пожалуй, нам повезло. Есть на примете молоденькая вдова именно такого телосложения, как требуется. А уж умна, по мне, даже слишком. Я стар, ваше величество. Мне скоро уходить за порог, и настало время подумать о наследнике. К несчастью, с любимой женой я оказался бездетен в браке. Когда она закончила свой жизненный путь, заводить новую супругу было поздно. Я вам глубоко сочувствую, граф. Могу чем-нибудь помочь? Да, я наводил справки. Мой троюродный племянник — мод кутила и пьяница. Более 20 лет его никто не видел в храме. Ему хорошо за 30 но он еще холостяк. Я не могу оставить такому свое славное графство. В этом я вас поддержу. У нас всех перед глазами пример покойного графа Иснадора. Он всего за два года растронжирил веками собираемые предками земли. Умер в долгах. Казня пришлось выкупить заложенные им доходы с моей рата, чтобы наследник мог вступить во владение. Именно. Именно этого я и боюсь. Разбазарить легко, приумножить сложно. Я решил выбрать из родни самого достойного. Смотрю на семейное древо. И что вы думаете? Сразу вижу, что мой прадед всего в третьем поколении выдал свою младшую сестру за волшебника Имриса Тихова, предка того героического мальчугана, о котором не так давно читал в столичной газете. Весьма достойный юноша. Да, главное, он добился своими подвигами баронской короны. Я решил, что такой наследник уж точно не промотает земли графства, а приумножит их своим баронством. Я вас услышал и понял. После недолгого обдумывания непременно сообщу своё решение. Ваше величество, у меня есть два условия. Первое: дабы его род не прервался, как мой, он должен преыскать себе невесту жениться не позднее 23 лет и сразу начать заботиться о появлении наследника. Думаю, тут любой разумный человек согласится с вами. Я обещаю лично помочь в поиске достойной девицы. Ваше Величество, здоровой и плодовитой. Конечно, здоровой и плодовитой. Второе условие, Ваше Величество, связано с моей могилой. А именно... Мой духовник обещал захоронить пепел, оставшийся после сожжения моего тела, в пределе храма гуи Я хочу, чтобы наследник выделял десятину из доходов графства на содержание храма и моей могилы. Стах добрый прихожанин, не думаю, что он будет против такого условия. Я учитывал это, Ваше Величество. Когда наводил справки, мой духовник крайне лестно отзывался о весомой помощи барона Тихого боевым братьям нашей церкви. Прекрасно. Я завтра же обслужу ваш вопрос с представителем Геральдического комитета. И вместе с супругой обещаю подумать, какая девица будет наилучшим образом подходить на роль графини Дюгоуи. Из последующих танцев запомнились седьмой под Испань и восьмой Мазурка. Как придворного, причем молодого, меня обязали танцевать все танцы на балу, да еще месяц перед тем заставляли почти ежедневно приходить на уроки. Как любимчика Его Величества, оградили от неправильных партнерш. Под руководством Ее Величества распорядители заранее наметили для меня достойные пары. С тремя партнершами в числе других приглашенных придворных я репетировал намеченные танцы. Так вот, под Испанией танцевался танцевал с очаровательной иностранкой графиней. Правда, старше меня чуть не вдвое, притом вдовой. Видимо, Мариана, наша королева, заранее решила пресечь нежелательные слухи, ведь после седьмого танца мне нужно будет вести партнершу на ужин и развлекать ее. Немолодая вдова, с точки зрения сплетников, самый интересный вариант». А если вспомнишь что графиня ангажирована по личной просьбе Ее Величества, женщина прекрасно танцевала, а затем за ужином рассказывала о придворных балах, на которых бывала ранее. Ела она ловко и изящно, что не слишком легко в перчатках. Всего на бал было напечатано приглашений на 750 человек только дворян. Ужин для такого количества народу накрыли сразу в трех залах. Нам место недалеко от стола королевской четы. Белейшая камчатная скатерти и салфетки. Фарфор, конечно, не из колонии, не такой тонкий, но тоже роскошный, позолоченный. Для напитков стоят хрустальные бокалы, рюмки, стопки. Приборы из серебра с королевским гербом. За стулом стоит лакей золотистой ливреи и обслуживает гостя. Наливает вино и прохладительные напитки. Подкладывает куски хлеба взамен съеденных. Меняет тарелки, когда подают новую перемену блюд. За мной стал Кирилл, служитель, у которого вылечил дочку. Сначала нам подали легкие закуски. Кусочек форели, фаршированная раковая шейка, амар и волован с зеленым маслом и икрой. Следующие перемены — Окорок с горчицей, сушеная ветчина с дыней, заливные вертки с хреном, паштет из дичи. Далее суп-крем грибной с сырными гренками в пряных травах. Затем три основных перемены. Судак под белым соусом, жаркое на охотничий манер и овощи, запеченные на огне. Десерт простой. Мороженое, кофе и шоколадный кекс. Из прохладительных напитков лимонад, крюшонок, минная вода. Вино к каждой перемене свое, но можно спросить что-то особенное. Некоторые, чаще из военных, приказывают подать вместо вина крепкие напитки. Хлеб по желанию. На особой тарелочке у каждого прибора лежит четыре сорта, съеденные куски добавляются. В общем, вот и все. Особо объедаться не стоит, ведь дальше придется танцевать мазурку. После выхода из обеденного зала я пошел в следующий партнерша, но тут случилось нежданное осложнение. Около девушки стоял граф Исвер. Точнее, сын графа и наследник, поэтому тоже граф, если быть вежливым. Его отец — наместник острова в колониях и считается одним из богатейших людей нашего королевства. Граф просит меня. Барон, моя признательность не будет иметь границ, если вы уступите мне право на мазурку. С одной стороны, просить такое нарушение всех правил. С другой, я могу оскорбиться вплоть до дуэли. Но с третьей, девица мне никто, а устраивает скандал на королевском балу. Граф. Я полностью положусь на решение нашего прекрасного яблока-раздора. И вопросительно смотрю на девицу. Ее мать тоже смотрит и молчит. И сверху да более выгодно жених. Да и по возрасту уже имеет право жениться. Я право не знаю, что сказать, лепечет растерявшаяся девица. К нам подходят распорядители и интересуются причиной заминки. Узнав, спрашивают у предмета разногласий. Вам какой цвет больше нравится, белый или зеленый? Пожалуй, белый. Тогда опытный человек подводит девушку к графу и отправляет парочку танцевать. Логика распорядителя понятна. Мой герб на изумруде, зеленом камне, а герб графа на белом опале. Барон, теперь я ваш должник, перед уходом сообщает Исверх. «Благодарю за проявленную сдержанность, барон». Распорядитель вежливо кланяется и отходит. «Ему уж точно не нужен скандал». Мамаша нервно улыбается и пытается оправдать дочь. «А мне все равно. Но девушку я больше никогда не приглашу ни на один танец. Не отвечая кланяюсь, я отхожу. Заодно отмечаю, что королева со своего возвышения все видела» и знаком подозвала старшего распорядителя для доклада. Старший распорядитель выслушивает королеву подзывает подчиненного, решившего конфликт. тот коротко что-то рассказывает. Государь и государы, они недовольно морщатся, синхронно пожимают плечами и отпускают докладчиков. Что они могут сделать, если выбор королевы не подошел девицу? Только посетовать. Впрочем, позже могут вспомнить этот случай и больше никогда ничего не предлагать этой семье. Коли те не нуждаются в покровительстве, пусть так и будет. Думаю, на следующий королевский бал никого из этой семьи не пригласят. Хотя, кто знает. Возможно, ему удастся оправдаться. Однако я бы на такой исход много не поставил. Никто меня не сможет укорить, что я пропустил «Мазурку» но и почетного права заявить, что на королевском балу ни одного танца не стоял, увы, лишился. А ведь в некоторых салонах такое заявление с ради непочетной награды. Впрочем, в салоны я не вхож. Не то, что не приглашают, при минимальном желании мог бы хоть каждый вечер ходить по балам и приемам, но связская жизнь накладывает много обязанностей и ограничений. Придя в одно семейство, можно навсегда обидеть другое. Да и дороговато блистать в свете. Тем более члену Государственного Совета. Воспользовавшись неожиданно возникшей паузой в танцах, я ринулся в соседний зал, где обитали люди постарше и чинами повыше. Танцевать отсюда ходили мало. По периметру кое-кто сидел за ломберными столиками играл по маленькой в карты. Как по маленькой... Обычная ставка — золотой, но из уважения к месту сражались долгие, коммерческие, не слишком азартные игры, поэтому проигрыш не мог принять разорительных масштабов. Другие гости стояли вдоль стен с прохладительными напитками в руках и увлеченно беседовали. Подавляющее большинство ходило по залу, стараясь перекинуться хоть парой слов со всеми, кто хотел сколько-нибудь что-либо значить в этом мире. Моих родителей пригласила лично государыня, поэтому здесь их приняли с уважением. Предки предприняли пару-тройку ознакомительных походов в соседний зал, а танцевать им не довелось по причине тягости мамы. Короткое свидание и вновь возвращаюсь к службе. После последнего танца, минуя это, как и полонеза на стопар, бал закончился. На выходе каждой приглашенной женщине дарили небольшую серебряную бомбоньерку с конфетами, а мужчине того же размера серебряную табакерку с душистым табаком из колонии. Знакомый служитель поделился со мной интересным сведением. Трое военных и две дамы были на выходе задержаны и осмотрены на предмет серебряных ложечек со стола. Провинциалы не знали, что те магии помечены. А в завтрашней газете их имена опубликуют. Такое умоление чести. Да и были бы приборы не мечены. Служители на ежегодный бал собраны со всех королевских резиденций. Им надо пользоваться шансом показать себя перед старшими, а не получать выговор за недостающие предметы. Ники офицер слотского экипажа перебрал за ужином и не смог встать за стола. Его без подарка отправили домой отсыпаться. Другой офицер, Изулан, устроил безобразный скандал, порвал мундир своему противнику, распорядителя толкнул в грудь. Его успокоили охранители. Мажеские. Государь был крайне недоволен, приказал посадить буянов в крепость, чтобы проспался. И не велел о нем докладывать. Дескать, как сам брати Баширов вспомнил, тогда и решу, что делать. И еще скандальчик замяли. Некая Фрейлина умудрилась на балконе у окна за шторами, вы понимаете. А мужчина-то о чем думал? Завтра государыне придется разбирать это происшествие. Хотя может так быть, что девушка пошла бабанку ну, надежда на замужество. А что? Когда ее величество провинившуюся пару к ответу призовет, кавалеру почти невозможно будет отказаться от женитьбы. Опять же, наверняка приданное от короны дадут. Конечно, в салонах языками почешут, но и только. Некоторые даже сочнут скандальчик подстроенным и позавидуют такому ловкому ходу Как бывает заранее дадут несколько дукатов будущему разоблачителю, приманят подвыпившего избранника за штору, а там четверть часа стыда, на всю жизнь у тебя тобой же выбранный муж. Еще и до самой кончины ему можно будет пенять, дескать, я фрейлиной была, а из-за любви к тебе голову вместе с дворцовой службы потеряла. Не будем говорить громко. Но некоторые, вроде графини Извольской, в девичестве Свиногоровой, так и пристроились. Уже перед самым выходом ко мне подошел объясниться граф Исвер. Барон, еще, приношу свои извинения за то, что отбил у вас партнершу. Дело в том, что вчера в салоне графини Мазетты мы играли в фанты. Мне выпало сегодня станцевать мазурку с некой девицей. Поверьте, я даже не мог представить, что у нее уже заранее этот танец расписан. Однако, думаю, кое-кто об этом знал и решил стравить нас между собой. Благодарю вас за выдержку и заявляю, в моем лице вы приобрели надежного друга. гераф Я крайне признателен вам за объяснение этого недоразумения и столь лестное предложение вашей дружбы. Наверное, наш общий недоброжелатель никак не ожидал такого развития событий. Поверьте, я в ближайшее же время точно выясню всех участников интриги и отплачу им.